Глава 85. Пора расставаний. До Нового года мы расстались практически со всеми брокерами, принятыми в Вайтвилл в ходе моего эксперимента «Бери всех». С молодыми Пашей и Леней, с нахальной блондинкой Ниной, с Римой, так и не получившей ответа количестве шкафчиков в раздевалке дома Реноме. Я попросил уйти и Константина, того бизнесмена с полотерами. Быстро выяснилось, что его убедительные рассказы о нетребующем внимания бизнесе оказались неправдой. Предсказуемо, но любопытно было проверить. Вместо того, чтобы обрабатывать остывающие в СРМ-системе входящие заявки, Костя раз в несколько дней с выпученными глазами и прижатым к уху телефоном побегал в коридор, душа пожары в его не требующем внимания бизнесе. Когда он трижды нарушил срок обработки заявок, мое терпение лопнуло. Я указал ему на дверь, вынеся из этой ситуации еще один ценный урок. Не надо брать в команду предпринимателей особенно с действующими бизнесами. Сколько волка не корми, он всегда в лес смотрит. Теперь, если я чувствовал в кандидате зачатки шальной предприимчивости и нестабильности, я принимался детально изучать его историю и профили в социальных сетях. Почти всегда выяснялось, что полгода назад этот человек открывал магазин женской одежды в Чебоксарах, через пару месяцев он уже продавал кварцевые лампы оптом с доставкой по СНГ, а буквально две недели назад с долгами закрыл студию растяжки в Бирюлево. Потерпев фиаско во всех прошлых проектах, этот человек решает, что теперь ему неплохо было бы оказаться в кресле брокера по элитной недвижимости. Нанимая на свой риск столь разных кандидатов в первые же полгода работы, я понял, что не хочу превращать компанию в институт благородных девиц и клинику по реабилитации неудавшихся продавцов и предпринимателей. Мне не нужны ищущие себя экспериментаторы и люди, которые просто хотят попробовать себя в новой сфере. Я хочу видеть в команде стабильных и уверенных в выборе своей профессии экспертов, твердо решивших, что недвижимость – часть их жизни, и они готовы связать с ней свое будущее. Зиновий хоть и выглядел презентабельно, но в итоге тоже не оставил мне выбора. В конце осени я уволил и его». Сидевшая у него на плече старушка неадекватность однажды выдала во время разговора с клиентом такой перл, что, когда мы с Ростиславом слушали аудиозапись их диалога, нам хотелось и смеяться, и плакать одновременно. В одну из смен к Зиновию попал серьезный клиент, совладелец известной букмекерской компании, человек состоятельный и требовательный. Он искал для своей семьи пентхаус с террасой в бюджете 120-150 миллионов рублей. Зиновий сделал клиенту подборку жилых комплексов и назначил показы. Один из вариантов был в уже известном читателю доме Реноме. За час до показа клиент позвонил Зиновию. Добрый вечер, я выезжаю в сторону офиса продаж, отрапортовал он. Понял, а вы с какой стороны будете ехать? уточнил Зиновий. А вы почему спрашиваете? удивился недоуменный клиент. Да, я думал, заедете за мной в Сити, заберете из офиса как ни в чем не бывало, ответил брокер. «Эм, может, вы все же сами доберетесь? недовольно спросил покупатель, явно не планирующий проводить в своем уютном из классе столько времени с Зиновием. «Да, у меня денег нет на такси». Занавес. Практика, когда брокер едет в одной машине с клиентом, позитивная. В дороге собеседники могут уточнить важные детали, обсудить район, локацию и встречающиеся на пути дома. Однако приглашение – должно поступать от клиента. Оно уместно, когда брокер и покупатель нашли общий язык, и у них складывается гармоничное общение. В случае же с Зиновием это было нарушением градиента и выглядело нахальным невежеством. После его нелепой фразы об отсутствии денег на такси, я понял, что дальше нам с ним не по пути. Когда Яков объявил Зиновию о расставании, тот пришел в бешенство. Старушка-неадекватность сплясала на его плече финальное танго Он носился по офису, едва ли не снося со столов компьютеры, покрывая матом меня, Якова и всю компанию. На моем лице была обезоруживающая улыбка, а каждый его выкрик только укреплял уверенность в том, что решение об увольнении принято правильно».